Глава 40 Маршал, Ханк, Сузан и Кевин осторожно и тихо шли по коридору, прислушиваясь к каждому подозрительному звуку и внимательно рассматривая номера на дверях. Сузан указала на одну из них, и они остановились. Маршал взялся за ручку двери и знаком приказал остальным оставаться на месте — Потом он открыл дверь и вошел. Кассив сидел во главе большого стола, вдоль которого расположились члены правления и адвокаты. Демоны, находящиеся в комнате, немедленно выхватили мечи и прижались спинами к стенам при виде неожиданных гостей. Журналиста сопровождали два небесных воина грозного вида, гигантский араб и суровый африканец, оба явно готовые к сражению. Стронгман понимал, что это вторжение вызовет некоторые осложнения, но не слишком большие. Он вызывающе посмотрел на непрошенных гостей и даже позволил себе ухмыльнуться. «Ну и кто же вы такие?» «Меня зовут Маршал Хоган», — ответил журналист Кассифу. «Издатель Кларион. Вернее, так бы я сказал тем, кто признает мои права. Но я понимаю, что нам с вами необходимо кое-что выяснить, поэтому я и решил, что настало время встретиться». Эжен Байлер не считал появление Маршала таким уж безобидным, так думали и все присутствующие. Они потеряли дар речи и застыли, как испуганные до смерти кролики. Все были совершенно уверены, что Хоган пребывает в том месте, где ему надлежало быть. Но вот Маршал вдруг оказался там, где он вовсе не должен быть, прямо перед ними. Взгляд Стронгмана стал ледяным, и демоны, окружившие его, приободрились при мысли о его непобедимости и дьявольской хитрости. Он-то знал, что нужно делать. "Как вы попали сюда?" спросил Касьев за всех, поднялся на лифте. "Связьвил Маршал. Но теперь я задам вопрос. Я хочу получить мою дочь и получить ее целой и невредимой. Давай покончим с этим, Касьев. Где Аня?" Кассив и Стронгман издевательски засмеялись. «Покончим!» — говоришь ты. «Ты обыкновенный человек! Хочешь покончить со мной?» Кассив выразительно посмотрел на своих адвокатов и добавил. «Хоган, если у тебя хоть малейшее представление, с какой силой ты имеешь дело?» Демоны захихикали. «Нет, Хоган, Стронгмана так просто не возьмешь!» Натан и Армуд не смеялись. «О нет!» — ответил маршал. «Тут-то вы и ошибаетесь. Я знаю, с какого сорта сила я имею дело. Совсем недавно мне преподали несколько превосходных уроков на эту тему, и потом я получил множество добрых советов от моего друга». С этими словами маршал открыл дверь, и в зал вошел Ханг, а с ним Крионий трескал. На этот раз о мире не могло быть и речи. Стронгман подпрыгнул на месте. Судороги свели его тело, демоны задрожали и загородились мечами. «Спокойно, спокойно», – проговорил один из адвокатов, – это же ничтожество. Но Стронгман при появлении этого человека почувствовал в комнате Божьей присутствие. Демоны Темного Царства хорошо знали, с кем им придется иметь дело. «Буш, святоша!» Ханг тоже знал, кто стоял перед ним. Святой Дух подсказал ему имя. «И это лицо!» «Стронгман – князь силы, если я не ошибаюсь», – сказал Ханк. Санди снова спросила. «Мадлен, куда мы идем? Почему ты держишь меня так крепко?» Мадлен не собиралась отвечать. Она увлекала Санди в тоннель все глубже и глубже. Ее спутники окружали их плотным кольцом. И все это было уже совсем не по-дружески и не по-доброму. Они подталкивали ее, цепляя острыми когтями, хватали и тащили вперед. Собравшиеся в конференц-зале были сбиты с толку и поражены. Внезапно они оказались лицом к лицу с безобразным существом. Никогда они не видели на лице Кассифа такого выражения, никогда они не слышали, чтобы он говорил с такой злобой. Он поднялся со стула, Дыхание со свистом вырывалось из его перекошенного рта. Он выпучил глаза, выгнул спину и сжал кулаки. «Ты меня ни за что не победишь, проклятый!» Взревел страшный Стронгман, и демоны отчаянно ухватили за его слова, как за последнюю надежду. «У тебя силы не хватит, я уничтожу тебя!» Ханки Маршал не отступали. Они уже имели дело с бесами, для них эти вопли не были неожиданностью. Адвокаты Кассифа не знали, что и сказать. Маршал обернулся и толкнул дверь. С высоко поднятой головой, твердой походкой в зал вошла Сузан Якобсон, служительница, сопровождаемая воинственно настроенным Кевином видом. С ними в зале появились еще четыре небесных телохранителя. В комнате становилось все теснее и напряженнее. «Привет, Алекс», — сказала Сузан. Кассив выкатил глаза от неожиданности и ужаса, но тем не менее задыхаясь пробормотал. «Кто вы такая? Я вас не знаю. Я вас никогда раньше не встречал». «Не говори ничего, Алекс», — предупредил его адвокат. Ханк выступил вперед. Пришло время сражаться. «Стронгман, князь силы!» произнес он твердо и непреклонно. «Именем Иисуса Христа я связываю тебя! Я связываю тебя и беру над тобою власть!» Мадлен не отступала. Крепко держа Санди за руку, она тянула ее за собой. В тоннеле стало темно и холодно. «Мадлен!» — закричала Санди. «Мадлен, что ты делаешь? Отпусти меня, пожалуйста!» Мадлен смотрела вперед так ни разу не повернув лица в сторону Санди. Единственное, что Санди могла видеть, были светлые длинные распущенные волосы Мадлен. Ее руки стали ледяными и твердыми. Они сжимали Санди с такой силой, что той стало больно. Санди снова растерянно крикнула. «Мадлен! Мадлен! Пожалуйста, остановись!» Внезапно духовные проводники, подлетев вплотную, облепили Санди, крепко вцепившись в нее жесткими, как стальные клещи, пальцами. «Ты слышишь? Пожалуйста, останови их!» Мадлин, наконец, повернула голову. Ее лицо было чернее сажи, кожа поблескивала. Выпученные жуткие глаза горели двумя желтыми шарами. У нее были львиные челюсти, с обнаженных клыков капала слюна. Протяжный гортанный вой вырвался из ее горла. Санди закричала. Она кричала из мрака страшного и отвратительного тоннеля. этого ничто которая так неожиданно преобразилась из великолепия в бесконечный ужас. Она взывала из изувлекшей ее обманом и ложью жуткой черной дыры из глубины своей объятой мукой, обреченной на смерть души. Толл резко оторвался от земли, фейерверки света и блеска крыльев. Город стремительно уменьшался, становясь похожим на карту. Ангел мчался, подобно комете, пронзая духовную тьму. Он, как вспышка молнии, осветил всю долину. Тол взмыл в поднебесье и летел, описывая широкие круги, распахнув сверкающие, будто унизанные алмазами, крылья. Ангел переставил трубу к губам, и звук её потряс небеса, как гул, обрушившийся на берег волны, эхом отозвавшись по всей долине. Тол трубил и трубил. Волна за волной. Звуки с грохотом неслись к земле, оглушали бесов, гремели по улицам и переулкам. Эти звуки были слышны каждому в городе. Голос трубы все набирал и набирал мощь и силу. Он насквозь пронизывал застывший плотный воздух. Тол трубил и трубил, паря над городом. Его крылья горели, одежды сияли. Долгожданный миг настал. Стронгман внезапно утих, вращая огромными глазами. «Что это? Что это?» – прошептал он. Демоны вокруг него были потрясены и с надеждой смотрели на него, ожидая ответа. Но их ужасный повелитель молчал. Восемь небесных воинов выхватили мечи из ножен. Вот это был ясный ответ. Рафар закричал устами профессора Лангстрадт. «Я здесь повелеваю! Никто не смеет отвлекать ваше внимание!» Демоны в комнате снова постарались сосредоточиться, так же, как и парапсихологи, которыми управляли злые духи. За считанные доли секунды Мадлен разжала руку только на мгновение. Все были уверены, что расслышали какой-то посторонний звук. Ужасное облако опускалось на город все ниже и ниже. Неожиданно злых духов ослепило необычайно яркое сияние, исходящее от ангела, прочертившего под ними горящую дугу. Что означает этот громовой оглушительный трубный звук? Разве небесные силы уже не побеждены? Неужели они решились поверить, что у них осталась хоть малейшая возможность удержать город? Внезапно, глубоко внизу, весь город прорезали тонкие лучи света. Они не исчезали, наоборот, лучи становились все ярче и с каждой секундой их прибавлялось. Город как будто загорелся, растворившись в брызгах света, бесчисленных, как крупинки песка. Это было ослепительное зрелище. В центре черного облака раздался душераздирающий вопль, который, как круги на воде, начал расходиться от одной дивизии демонов к другой. Небесное воинство. Тол снова опустился на холм и высоко поднял сверкающий меч. Его воинственный клич разнесся гулом по всему небу. «За святых божьих и Агнса!» Ему вторили гила и тысячи ангелов, заполнивших долину от одного края горизонта до другого. Весь город, все поросшие лесом холмы вокруг него были густо усыпаны сияющими звездами. В каждом доме и на каждой улице, даже на заборах и в дождевых колодцах, повсюду, во всех машинах, на озерах и плотинах На деревьях и в кустах в каждом укромном месте загорались яркие звезды и поднимались в воздух. Небесное воинство. Санди извивалась и сопротивлялась. Чудовище по имени Мадлен крепко держало ее за руки. Несколько демонов цепились ей в горло, кто-то схватил за ноги италию Они кусали ее и царапали. Откуда-то издалека слышался голос хозяина Рафара. «Держи ее, Мадлен! Она наша! Мы не можем ее упустить!» Санди старалась выйти из транса, внезапно ставшего таким зловещим, избавиться от кошмарного видения, но никак не могла вспомнить, как это сделать. Она слышала металлический звон цепей. «Нет! Нет!» «Не сможешь меня победить!» – орал отвратительный Стронгман, и его слуги желали, чтобы это было правдой. «Замолчи и выйди из него!» – приказал Ханг. Его слова разметали демонов по сторонам и поразили их хозяина не хуже, чем удар профессионального боксера. Кассивши шипел, изрыгая проклятие и непристойную брань прямо в лицо молодому пастору члены университетского правления застыли вокруг совещательного стола некоторые быстро нырнули под него адвокаты пытались утихомирить кассифа мне нужна моя дочь потребовал маршал где она все кончено крикнула сузан я передала в газету все документы теперь фбр займется тобой и я собираюсь все рассказать полиции за спинами своих мужественных друзей Кевин выкрикивал. «Кассив, ты думаешь, что ты такой сильный? Давай выйдем и посчитаемся, как мужчина с мужчиной!» Страшное черное облако, которое медленно и неуклонно опускалось на город, и возносящиеся кверху сияющие ангелы заполнили все пространство над Аштоном. Небо гремело, как во время грозы, от столкновения невидимой силы двух духовных миров. Клинки сверкали. Усиленные в сотни раз эхом, крики и вопли разносились по всему небу. Небесные войско, отважно действуя мечами, косило ряды демонов. Те падали на землю, подобно метеоритам. Вращаясь и сгорая на лету, бесы превращались в облачка красного дыма. Тол, Гила и генерал стремительно летели к университету, держа на поготове обнаженные мечи. Город внизу под ними потерял свои очертания — Несметные полки ангелов, пробиваясь сквозь гущу демонов, стекались к Уайтмар-колледжу. Вскоре над университетом образовался балдахин из светлых ангелов, сверху накрытый черным колпаком, охватывающим весь город. Силы противника в этом месте ослабевали. «Еще немного, и мы возьмем верх над Стронгманом!» Гила старался перекричать шум ветра и крыльев. «Ищи Санди!» – приказал Тол. «Нельзя терять ни секунды!» «Князя силы я беру на себя», — спокойно произнес генерал. «А уж Рафар скоро получит от меня то, чего он так добивался», — добавил капитан. Прибавив скорость, ангелы летели сквозь толщу демонов, каждый к своей цели. Бесы по-прежнему пытались перекрыть доступ к университету. Они всей сворой кидались на ангелов, но для Гила сражаться с бесами было настоящим наслаждением. Сквозь свист мечей, разящих врагов одного за другим, до Тола с генералом доносился его раскатистый хохот. Тол тоже был полностью захвачен сражением. Он был видной добычей для демона, которому посчастливилось бы поразить его. Злобные духи колоссальных размеров набросились на капитана, и ему было не так легко одолеть их. Быстро скользя в воздухе, он прикончил одного из безобразных великанов – Звился по спирали вверх и напал на следующего, силой вонзив в него меч. Затем тол пулей бросился навстречу бесам, проткнув мимоходом зазевавшегося демона, подхватил его крылом и кинул поверженного беса так, что тот сразу же исчез из виду. И опять отважный ангел со скоростью артиллерийского снаряда подлетел сзади еще к одному врагу и снова ударил. Бес исчез в облаке красного дыма. Через несколько мгновений, выскользнув из когтей трех бандитов, тол внезапно стремительно полетел к университету, рассекая каждого, кто вставал на его пути. Откуда-то из-за плеча, слева, по-прежнему доносился смех и победные крики Гила. Атмосфера в конференц-зале быстро накалялась. Долорес Пингстон кипела от возмущения. «Я знала! Я это знала!» Я знала, что вы в этом погрязли. Хоган, проговорил Эжен Байлар со злостью. Ты врешь, у тебя ничего нет. У меня есть все, и ты это прекрасно знаешь. Кассифу стало совсем дурно. Убирайтесь отсюда, я вас всех прикончу, если вы не уйдете с моей дороги. Неужели перед ним тот самый Кассиф, за которым маршал охотился все это время? Наглый, мистический гангстер, правящий огромной империей. «Неужели он в самом деле боится?» «Ты проиграл, Кассив!» громко произнес маршал. «Ты побежден, Стронгман!» в тон ему вторил Ханг. «Ужасный бес, затряся от страха!» «Все остальные демоны в комнате сжались в комок!» «Итак, давай сочтемся!» снова предложил маршал. «Где моя дочь?» Брумель был близок к инфаркту. И ему действительно хотелось, чтобы его схватил удар. Все это было так ужасно. Люди, сидевшие за столом, как завороженные внимали этому чудовищу, вещавшему устами Лангстрад. Они упивались с происходящим с Санди. Девушка извивалась и корчилась, кричала и стонала, изо всех сил сопротивляясь невидимому учителю. «Отпустите меня!» — во весь голос взывала она. «Отпустите меня!» Ее глаза были полузакрыты. «Сейчас они видели неописуемые ужасы другого мира!» «Она умрет, Брумель! Они ее убьют!» Неуклюжие, похожие на паука-чудовище, сидящее на месте Лангстрад, заорало голосом, заставившим Брумеля содрогнуться до глубины души. «Ты пропала, Санди Хоган! Теперь ты в наших руках! Ты принадлежишь нам! Мы твоя единственная реальность!» «Добрый бог!» — звала в отчаянии Санди. «Пожалуйста, забери меня отсюда!» «Иди к нам! Твоя мать сбежала! Отец мертв! Его нет! Не думай о нем больше! Ты принадлежишь нам!» Неожиданно Санди резко вздрогнула, обмякла, будто ее смертельно ранили. На ее лице внезапно появилось и застыло выражение полной растерянности. Брумель больше не мог оставаться безучастным. Прежде чем подумать, что он делает... Альф вскочил со стула, подбежал к Санди и мягко потряс ее за плечи, пытаясь вызвать девушку на разговор. «Санди!» — умолял шериф. «Санди, не слушай их! Это все ложь! Ты меня слышишь!» Несчастная девушка не слышала его. Но зато слова Брумеля отлично расслышал Рафар. Лангстрад буквально спрыгнула со стула и заорала на Брумеля все тем же глубоким дьявольским голосом самомчине должное насекомое я отойти в сторону она принадлежит мне брумель не обратил на нее никакого внимания санди не верь этим живым чудовищам! это я альф брумель с твоим отцом все в порядке ярость Рафара возрастала отчего тело лангстрад готово было взорваться ходом побежден он сидит в тюрьме Брумель посмотрел прямо в бешеные глаза лангстра Трофара и воскликнул Маршал хоган на свободе! свободеханнг буш на свободе я сам их выпустил они свободны и уничтожат тебя Рафар на мгновение остановился он конечно не поверил этому слабаку этой ничтожной кукле, которая никогда раньше не решалась даже пикнуть что-нибудь против но вдруг до его ушей донесся совершенно не к месту Смешок за спиной Брумеля. И Рафар увидел знакомую физиономию, издевательски насмехающуюся над ним. Люциус. Тол и Гила уже опустились внутрь административного корпуса, как вдруг Тол замер. Погоди, что там такое? Люциус выхватил меч. «Ты не такой уж неуязвимый, Рафар! Твой план провалился, и я буду единственным князем Аштана!» Меч Рафара, сверкнув, вылетел из ножен. «И ты смеешь противостоять мне?» Его меч со свистом рассек воздух, но Люциус отразил выпад. Однако сила удара чуть было не опрокинула его навзничь. Демоны в комнате были поражены и сбиты с толку. Они не понимали своих хозяев, что происходит. Кассив настолько рассердился на своих адвокатов, что закричал на них в страшном гневе. «Прекратите сейчас же! Вы еще будете говорить, что мне делать?» «Это мой мир! Я за него отвечаю! Я приказываю! Эти люди — идиоты и лжецы! Все до единого!» Сузан повернулась и посмотрела прямо в глаза Кассиву. «Ты, Александр Кассив!» «Виноват в смерти Патриции Крюгер и попытке убить меня и Вида. У меня есть список людей, которые один за другим умирали по твоему приказу». «Убийство?» — воскликнул кто-то из членов правления. «Мистер Кассиф, это правда?» «Не отвечай на вопрос», — опять вставил адвокат. «Нет!» — крикнул Кассиф. Некоторые из членов правления переглянулись между собой. Они достаточно хорошо знали Кассифа, Они ему не верили. «Что ты на это скажешь, Кассив?» сурово спросил маршал. Стронгман всем сердцем, переполненным злобой, жаждал броситься на эту поганую ищейку. И он так бы и сделал, несмотря на охрану, если бы только мерзкий святоша Ханг не стоял у него на дороге. Лангстрад кинулась на Брумеля, как разъяренная львица. Многие парапсихологи, потеряв своих духовных наставников, Выходили из транса и пытались понять, что происходит вокруг них. «Я тебя уничтожу, предатель!» – шипела профессор психологии. «Что такое?» – удивленно спросил Оливер Янг. «Вы что, оба с ума сошли?» Брумель не сдавался. Он грозил Лангстрад пальцем и кричал. «Больше ты не будешь мной управлять. Твой план не удастся и не принесет тебе славы. Уж я об этом позабочусь». «Замолчи, несчастный идиот!» — приказала Лангстрад. «Нет уж!» — ревел Брумель, подстрекаемый потерявшим рассудок обнаглевшим Люциусом. «Лан обречен! Он потерпел крах, чего я и добивался!» «И ты обречен, Рафар!» — кричал Люциус, увернувшись от смертельного удара. «Ты слышишь шум крыльев за стенами?» «Небесное войско захватило весь город!» «Предательство!» Подхватила часть демонов. «Нет, Люциус говорит правду!» Кричали в ответ другие. Санди заставила себя посмотреть в полные злобы желтые глаза и сказала умоляюще. «Что это с тобой произошло, Мадлен? Почему ты так изменилась?» Мадлен только расхохоталась в ответ. Не верь тому, что видишь. Что такое зло? Это только иллюзия. Что такое боль? Это тоже иллюзия. Что такое страх? Только иллюзия. Но ты мне лгала. Ты меня обманывала. Я всегда была только сама собой. Это ты обманула себя. Что ты собираешься делать? Освободить тебя. В тот момент, когда Мадлен произносила эти слова, Что-то потянулось вниз руки Санди с такой силой, что она чуть не упала. Цепи! Звено за звеном блестящая тяжелая цепь обвивалась вокруг ее запястья и рук. Холодные звенья оставляли синяки, впиваясь в ее тело. Санди больше не могла сопротивляться, она хотела крикнуть, но у нее не хватило дыхания. «Теперь ты свободна!» — ехидно рассмеялась Мадлен. Брумель говорил вслух, как будто обращаясь к самому себе. «Власти, государственный прокурор, Джастин Паркер, федеральная полиция, они знают всё. «Что?» – разом закричали парапсихологи, вскакивая со своих мест. Они начали задавать вопросы. Зал охватила паника. Янг старался навести порядок, но безуспешно. Рафар выпустил Лангстрат, чтобы освободиться для сражения с негодяем и предателем Люциусом. Лангстрат очнулась от транса и почувствовала, что парапсихическая энергия исчезла из комнаты. «Все вернитесь на свои места!» — крикнула она. «Мы еще не достигли цели!» Она закрыла глаза и позвала. «Рафар, пожалуйста, вернись обратно, наведи порядок». Но Рафару было не до них. Люциус, конечно, был много мельче его, но очень увертлив и действовал решительно. Их мечи со звоном скрещивались, разбрасывая по комнате фейерверки искр. Люциус вился вокруг головы Рафара, как надоедливая оса. Он извивался, отскакивал и снова рубил. Комната наполнилась треском крыльев и горячими клубами дыма. Огромный меч, не переставая, чертил красные зигзаги. «Изменник!» кричал Рафар. «Я изрублю тебя на мелкие кусочки!» Ланстрад в бешенстве двинулась на Брумеля. «Изменник! Я разорву тебя на куски!» «Нет!» – заорал Брумель. Глаза его вылезли из орбит, а рука потянулась к боковому карману. «Только не на этот раз! И никогда в жизни!» Янг кричал обоим. «Прекратите! Вы не соображаете, что вы делаете!» Демоны в комнате разделились на два лагеря. «Князь Люциус говорит правду!» – кричали одни. «Это Рафар довел нас до погибели!» «Нет, ваш Люциус глупец! Вражеская собака!» «Пусть мы глупцы, но мы собираемся спасаться, пока не поздно!» Еще несколько мечей сверкнули в воздухе. Рафар видел, что полностью потерял контроль над ситуацией. «Идиоты!» – ревел он. «Это же трюк врага! Он старается нас рассорить!» Хватило одного единственного мгновения, когда Рафар перевел взгляд с меча Люциуса на бушующую сфору бесов. Хватило одного единственного мгновения, когда Брумеля охватил такой ужас, что он окончательно потерял разум. Шериф направил пистолет на взбешенную Лангстраду. Меч Люциуса рассек воздух и скользнул под мечом Рафара, пытающегося отразить удар. Острие глубоко рассекло тело Рафара, открыв большую зияющую рану в его боку. Лангстрад сделала только одно неверное движение, и пуля вошла ей прямо в грудь. Собравшиеся в конференц-зале услышали выстрелы. Маршал ни секунды не раздумывая бросился в коридор.